Смит, Адам. Годы жизни 1723-1790. Крупным продолжателем Юма в Англии был Адам Смит, сочинение которого, теория нравственных чувств, появилась в 1759 году и уже в 18 веке выдержала 10 изданий. Впоследствии Смит стал особенно известен как автор серьезного научного исследования политической экономии и его работу в области этики часто забывали. Но его исследование нравственных чувств представляло новый и значительный шаг вперед, так как оно объясняло нравственность вполне естественным путем, как свойство человеческой природы, а не как внушение свыше, но вместе с тем не считало ее основанной на соображениях человека о выгодах того или другого отношения к своим собратьям. Главной силой в развитии нравственных понятий Смит признавал симпатию, сочувствие, то есть чувство, присущее человеку как существу общественному. Когда мы относимся одобрительно к какому-нибудь поступку и неодобрительно к другому поступку, нами руководит не сознание общественной пользы или вреда от этих поступков, как это утверждали утилитаристы, мы сознаем, как эти поступки отозвались бы на нас самих, и потому в нас возникает согласие или несогласие наших собственных чувств с чувствами, вызвавшими эти поступки. Видя чужое страдание, мы можем переживать его в себе самих, и мы называем это чувство состраданием. Нередко мы бросаемся на помощь страдающему или обиженному, и точно так же, видя радость других, Мы в себе ощущаем радостные чувства. Мы чувствуем неудовлетворенность, неудовольствие, когда мы видим, что другому причиняют зло. И наоборот чувствуем благодарность, когда делают добро, таково свойство нашей организации. и развелось оно из общественной жизни, а вовсе не из размышлений о вреде или пользе таких-то поступков для общественного развития. как это утверждали утилитаристы, и с ними юм. Мы просто переживаем с другими то, что они переживают. И осуждая того, кто причинил кому-нибудь страдания, мы впоследствии прилагаем к себе самим такое же осуждение, если сами причиним страдания другому. Так мало-помалу вырабатывалась наша нравственность. Адам Смит таким образом отвергал сверхъестественное происхождение нравственности. и давал естественное объяснение. А вместе с тем он показал, как нравственные понятия человека могли развиться помимо соображений о полезности тех или других взаимных отношений, которые до тех пор были единственным объяснением нравственного в человеке, помимо внушения свыше. При этом Смит не ограничился общим указанием на происхождение нравственных чувств этим путем. Он посвятил, напротив, большую часть своего труда разбору, как должны были развиваться такие-то и такие-то нравственные понятия, исходя всякий раз из сочувствия, помимо всяких других соображений. А в конце своего исследования он указал также, как все зарождавшиеся религии брали на себя и должны были брать охранение полезных нравов и обычаев и их поддержку. Казалось бы, что придя к такому пониманию нравственного, Смит должен был признать основой нравственности не только чувство симпатии, развивающееся вследствие жизни обществами и действительно ведущей к нравственным суждениям, но также и известный склад ума, вытекающий из той же общественности и выражающийся в справедливости, то есть в признании равноправия всех членов общества». Но, признавая участие как чувства, так и ума в выработке нравственных суждений, Смит не проводил между ними раздельной линии. Кроме того, возможно и то, что в те годы, когда Смит писал свое исследование задолго до Французской революции, ему еще чуждо было понятие о равноправии. Вследствие этого Смит, хотя и придавал большое значение понятию о справедливости в наших нравственных суждениях, Тем не менее, он понимал справедливость главным образом в юридическом смысле, в смысле вознаграждения пострадавшему и наказания обидчику. Чувство возмущения, которое пробуждается в нас, когда кому-нибудь наносят обиду, он приписывал естественному, по его мнению, желанию возмездия и наказания. И это желание он считал одной из основ общественности. Он заметил, конечно, что наказания заслуживают только вредные поступки, которые вызваны недостойными побуждениями. Но у него не нашлось ни одного слова о равнозначительности людей и их равноправие. И вообще он писал больше о справедливости судебной, а не той, который ищет наш ум помимо помыслов о суде и его приговорах. Между тем, при таком ограничении упускается из вида несправедливость общественная, классовая, которая поддерживается судами, вследствие чего общество, не отрицая ее, поддерживает ее. Вообще, те страницы, которые Смит посвятил справедливости, производят впечатление, как будто в них что-то недоговорено. Точно так же нельзя определить, какую долю в выработке нравственности Смит отводил чувству и какую рассудку. Зато весьма ясно одно, что нравственное в человеке Смит понял не как нечто таинственно прирожденное ему, и не как веление извне, а как медленно развивавшийся в человечестве продукт общественности, вызванный не соображениями о пользе или вреде таких-то черт характера, а как неизбежное последствие сочувствия каждого с радостями и страданиями его сородичей. Разбору того, как в человеке естественно развивается совесть, то есть беспристрастный зритель внутри нас, а с нею вместе любовь к достоинству характера и к нравственно-прекрасному, Смит дал несколько превосходных глав, которые до сих пор не утратили своей свежести и красоты. Его примеры взяты из действительной жизни, иногда и из классической литературы, и полны интереса для всякого, кто вдумчиво относится к вопросам нравственности, ища опоры себе не в велениях свыше, а в своем собственном чувстве и разуме. Читая их, приходится однако пожалеть о том, что Смит не рассмотрел с той же точки зрения отношений человека ко всяким вопросам общественного строя, Тем более, что тогда, когда он писал, эти вопросы уже волновали общество, и уже близка была их постановка в жизни в виде требований общественной справедливости. Как видно из сказанного, Смит не дал другого объяснения нашего симпатичного отношения к одним поступкам и отрицательного к другим, как то, что мы мысленно переносим эти поступки на нас самих. и сами становимся на место страдающего. Казалось бы, что допуская такое мысленное перенесение себя на место того, кого обижают, Смит должен был заметить, что здесь происходит в моем уме признание равноправия. Раз я становлюсь мысленно на место обиженного, я признаю его равенство со мною и нашу равноспособность в чувстве обиды. Но у Смита этого нет. сочувствие он почему-то не вводил элемента равноправия и справедливости. Вообще, как это заметил Йодль, он даже избегал дать объективное основание нравственному одобрению. Кроме того, Смит совершенно упустил из вида необходимость указать на постоянное развитие нравственного чувства в человеке. Его, конечно, нельзя упрекать в том, что он не додумался до постепенного развития зоологического типа человека, к которому привело нас в XIX веке изучение развития в природе. Но он упустил из вида и уроки добра, которые первобытный человек мог черпать из природы, из жизни животных, обществ, и на которые были уже намеки у Гуга Гроция и Спинозы. Нам следует обязательно заполнить этот пропуск и указать, что такой важный факт в развитии нравственности, как сочувствие, не представляет отличительной черты человека. Оно свойственно громадному большинству живых существ и оно развивалось уже у всех стадных и общественных животных. Сочувствие представляет основной факт природы. и мы встречаем его у всех стадных, вместе пасущихся животных и у вместе гнездующихся птиц. У тех и у других наиболее сильные бросаются отгонять хищников, а у птиц мы встречаем то, что птица одного вида подбирает птенцов другого вида, выпавших из гнезда. Факт, приведший, как известно, в восторг старика Гёте, когда он узнал его от Токермана. Вся работа Смита в вопросе о нравственности направлена к тому, чтобы показать, как вследствие самой природы человека в нем должна была развиться нравственность. Говоря о влиянии на воспитание характера развившихся в человечестве правил взаимности и нравственности, Смит писал совершенно как мыслитель-естественник, указав на стремления, которые могут отвлекать человека от нравственного отношения к другим, Он прибавлял, что в нашей же природе есть к этому поправка. Постоянно наблюдая поведение других, мы доходим до известных правил о том, что следует и чего не следует делать. Так идет общественное воспитание характеров. И так слагаются общие правила нравственности. Но тотчас же после этого, в следующей главе, он уже утверждает, что выработавшиеся таким путем правила жизни – справедливо рассматриваются как законы божества. Уважение к этим правилам есть то, что называют чувством долга, чувство величайшей важности в жизни людей и единственное правило, которым может руководиться большинство человечества в своих поступках. И нельзя сомневаться, прибавлял он, что эти правила были даны нам для руководства в этой жизни. Эти замечания Смита показывают, насколько он еще платил дань своему времени и насколько даже очень умному и довольно смелому мыслителю трудно было разобраться в вопросе о происхождении нравственности, пока люди не освоились с фактом постепенного развития эволюции как форм общежития, так и суждения об этих формах и отношения к ним личности. Смит не ограничился одним объяснением происхождения нравственности, он разобрал житейские факты всякого рода, чтобы показать, в чем состоит нравственное отношение к людям в обыденной жизни. И тут его отношение было то же, что у стойков Древней Греции и Рима, особенно Сенеки и Эпиктета, причем он признавал симпатию руководящим и решающим чувством в выработке нравственности. упуская значение разума в вопросах справедливости и равноправия. Правда, у него есть несколько прекрасных замечаний о справедливости, но он нигде не изобразил ее основного значения в выработке нравственных понятий. Главное внимание он обращал на чувство долга, и здесь он был в полном согласии со стойками, особенно Эпиктетом и Марком Аврелием. Вообще, Адам Смит поставил этику на реальную почву и показал, как нравственные чувства человека зарождались из сочувствия с другими людьми, неизбежного при жизни обществами, как затем совершалось этим путем воспитание общества и вырабатывались общие правила нравственности, как впоследствии эти правила поддерживались общим согласием людей, и как теперь мы обращаемся к ним в случае сомнения, как к основам наших суждений. Этими взглядами Смит, несомненно, подготовил понимание нравственного как естественного продукта общественной жизни, медленно развивавшегося в человеке со времен самого первобытного его состояния, продолжающего теперь развиваться в том же направлении, и не требующего для своего дальнейшего развития никакого внешнего авторитета. По этому пути действительно пошла философия нравственного в XIX веке. Подводя итоги всему сказанному выше, мы должны заметить, что во всех учениях о нравственности, которые возникли и развелись в XVII и XVIII веках, стремившихся объяснить происхождение нравственности чисто научным, естественным путем, Чувствуется влияние философии Эпикура. Почти все главные представители философии, особенно в XVIII веке, были последователями учения Эпикура. Но, основываясь на философии Эпикура, этические учения нового времени разделились на два различных течения. Оба эти течения объединяло между собой только то, что оба они отказывались как от религиозного, так и от метафизического объяснения нравственности. Представители обоих течений стремились объяснить происхождение нравственного естественным путем и отвергали претензии церкви связать нравственность с религией. Но одно из этих направлений в философии, признавая вместе с Эпикуром, что человек стремится прежде всего к своему счастью, утверждало, однако, что человек находит наибольшее счастье не в использовании других людей для личных выгод, а в дружелюбном сожительстве со всеми окружающими, тогда как представители другого течения, главным выразителем которого был Гоббс, продолжали считать нравственность как нечто, силой, привитой человеку. Гоббс его последователи признавали нравственность не вытекающей из самой природы человека, а предписанной ему внешней силой. Только на место божества и церкви они ставили государство и страх перед этим левиафаном, насадителем нравственности вроде человеческом. Один миф, стало быть, был заменен другим. Нужно сказать, что в свое время замена церкви государством, построенным на договоре, имела большое значение для политических целей. Церковь вела свое происхождение от божественной воли, она называла себя представительницей бога на земле. Государству же, хотя оно широко пользовалось с самых древних времен покровительством церквей, передовые мыслители 18 века сразу же стали приписывать земное происхождение. Возникновение государства они выводили из договора. И нет сомнения, что когда в конце XVIII века в Европе началась борьба против самодержавной власти королей Божьей милостью, учение о государстве, происходящем из договора, сослужило полезную службу. Разделение на два лагеря мыслителей, объясняющих нравственность чисто научным и естественным путем, наблюдается на протяжении всей эпохи XVII и XVIII веков. С течением времени это разделение становится более ярким и глубоким. В то время как одни мыслители все более и более начинают сознавать, что нравственность есть не что иное, как постепенное развитие свойственной человеку общительности, Другие мыслители объясняют нравственное как правильно понятое стремление человека к личному счастью. И смотря по тому, к которому из этих двух направлений принадлежит мыслитель, намечаются два различных вывода. Одни продолжают, как Гоббс, считать, что человек во зле лежит и потому видят спасение только в строго организованной центральной власти, Удерживающие людей от беспрестанной вражды между собой. Их идеал – централизованное государство, управляющее всей жизнью общества, и в этом они идут рука об руку с церковью. Другие же считают, что только путем широкой свободы личности и широкой возможности людям вступать между собой во всевозможные соглашения – Разовьется в обществе новый строй на началах справедливого удовлетворения всех потребностей. Эти два течения с промежуточными между ними ступенями, а также учения, более или менее платящие еще дань мысли о религиозном происхождении нравственного, преобладают в настоящее время. Но с тех пор, как теория эволюции, то есть постепенного развития верований, обычаев и учреждений, наконец, завоевала себе место в науке, второе направление свободного строительства жизни понемногу берет верх. В следующей главе мы постараемся проследить развитие этих двух течений этической мысли в современной философии. Глава девятая. Развитие учения о нравственности в новое время. Конец XVIII века и начало XIX столетия. Развитие учения о нравственности в Германии, Кант, Воля и категорический императив в этике Канта, Метафизика нравов, Фихте, Шеллинг, Гегель, шлейермахер В истории развития науки о нравственности учения французских философов второй половины 18 века, Гельвеция, Монтескье, Вольтера и Руссо, энциклопедистов Дидро, Деламбера и Гальбаха занимают, как мы уже указали в предыдущей главе, видное место. Смелое отрицание этими мыслителями значения религии для выработки нравственных понятий, их утверждение равноправия, по крайней мере, политического, И, наконец, решающее значение, придававшееся большинством названных философов разумно понятому чувству личного интереса в создании общественных форм жизни, все это было крайне важно для выработки правильных понятий о нравственности и способствовало распространению в обществе сознания того, что нравственность вполне может быть освобождена от религиозной санкции. Однако террор французской революции и всеобщая ломка, которой сопровождалась уничтожение феодальных прав, а затем последовавшие за революцией войны, заставили многих мыслителей искать обоснование этики снова на сверхъестественных началах, признавая их в более или менее замаскированной форме. Реакция политическая и социальная сопровождалась в области философии возрождением метафизики. Это зарождение метафизики в философии началось в Германии, где в конце 18 века выступил со своим учением величайший немецкий философ Кант Иммануил. Годы жизни 1724-1804. Учение Канта стоит на гранях между умозрительной философией прежних веков и современной естественно-научной философией 19 века. К краткому положению философии нравственности Канта мы и перейдем теперь. Кант поставил себе целью создать рациональную этику, то есть теорию нравственных понятий, совершенно отличную от эмпирической этики, то есть учений о нравственности, которые проповедовало в 18 веке большинство английских и французских мыслителей. Теория нравственности Канта должна была быть по отношению к предыдущим теориям тем же, чем является теоретическая механика для прикладной. Цель, поставленная Кантом, была, конечно, не нова. Почти все мыслители до Канта тоже стремились определить рациональные основы этики. Но в противоположность английским и французским философам XVII и XVIII веков Кант... думал открыть основные законы нравственности не при помощи изучения человеческой природы и наблюдения над жизнью и поступками людей, а путем отвлеченного мышления. Размышляя об основах нравственности, Кант пришел к убеждению, что такой основой является наше сознание долга. Причем это сознание, по мнению Канта, не вытекает ни из соображения о пользе, безразлично для отдельного человека или общества, не из чувства симпатии или благоволения, а представляет свойства человеческого разума. По мнению Канта, человеческий разум может создавать двоякого рода правила для поведения человека. Одни из этих правил условны, другие безусловны. Например, если ты хочешь быть здоровым, веди умеренную жизнь. Это условное требование. Человек, не желающий вести умеренный образ жизни, может пренебречь своим здоровьем. Такие предписания не носят в себе ничего безусловного. Человек может их выполнять и не выполнять. К таким условным требованиям относятся все предписания поведения, основывающиеся на интересе, и такие условные веления не могут стать основой нравственности. Нравственные требования должны иметь абсолютный характер, безусловного веления, категорический императив. Таким категорическим императивом и является сознание человеком долга. Подобно тому, как аксиомы чистой математики получены человеком не при помощи опыта, так думал Кант, так точно и сознание долга, со свойственным ему характером обязательности, имеет характер естественного закона и присущий уму всякого рационально мыслящего существа, таково свойство чистого разума. Нет нужды, что в своей жизни человек никогда не повинуется вполне категорическому нравственному императиву, важно то, что человек пришел к признанию этого императива, помимо всякого наблюдения или внушения чувств, а как бы раскрыл его в себе и признал его высшим законом, для своих поступков. В чем же может состоять моральный долг? Долг, по самой своей сущности, это то, что имеет абсолютное значение и поэтому никогда не может быть только средством для чего-нибудь другого, но является в то же время и целью само по себе. Что же для человека имеет абсолютное значение и, следовательно, должно быть для нас целью? По мнению Канта, Только одно на свете и даже вне его имеет абсолютное значение, а именно свободная и разумная воля. Все вещи в мире, говорит Кант, имеют относительную ценность, и только разумная и свободная личность имеет безусловную ценность сама по себе. Вследствие этого свободная и разумная воля, имея абсолютную ценность и составляет объект нравственного долга. Ты должен быть свободным и разумным. Таков моральный закон. Установив такой нравственный закон, Кант выводит далее первую формулу нравственного поведения. «Действуй», — говорит он, — «таким образом, чтобы всегда признавать в себе и в других свободную и разумную волю целью, а не средством». Все люди, так же как и мы, одарены свободной и разумной волей. а потому они никогда не могут быть для нас средством. Идеал, к которому стремится нравственность, по мнению Канта, есть республика свободных и разумных человеческих личностей, республика, в которой каждая личность есть цель для всех других. На основании этого Кант определял нравственный закон в следующих выражениях «Поступай всегда так, чтобы твое поведение могло стать всеобщим законом». Или в другой редакции «Поступай так, чтобы в качестве разумного существа ты мог хотеть, чтобы твое поведение стало всеобщим законом». Или, наконец, «Действуй так, чтобы правило, руководящее твоей волей, могло быть также основой всемирного законодательства». Небольшой трактат, в котором Кант изложил эти мысли, написан в простом и сильном стиле, взывавшем к лучшим инстинктам человека. Понятно поэтому, какое возвышающее влияние имело, особенно в Германии, учение канта В противовес демонистическим и утилитарным теориям нравственности, которые учили человека быть нравственным потому, что он найдет в нравственном поведении или счастье – теория эвдемонистов, или пользу – теория утилитаристов, Кант утверждал, что вести нравственную жизнь – Нужно потому, что в этом заключается требование нашего разума. Например, ты должен уважать свою собственную свободу и свободу других, не только тогда, когда ты хочешь извлечь из этого какую-либо пользу или удовольствие, но всегда и при всяких условиях, потому что свобода – абсолютное благо, и только она одна составляет цель сама в себе. Все остальное есть только средство. Говоря иначе, человеческая личность есть объект абсолютного уважения как в нас самих, так и в других. Абсолютное уважение к личности составляет, по мнению Канта, нравственное основание морали и права. Этика Канта таким образом особенно подходит тем, кто, сомневаясь в обязательности церковных и евангельских постановлений, вместе с тем не решается стать на точку зрения естествознания. Причем и среди научно образованных людей этика Канта находит сторонников в тех, кому приятно верить, что человек выполняет на земле предназначение высшей воли, и кто находит в учении Канта выражение своих собственных туманных верований, оставшихся как наследие прежней веры. Возвышающий характер этики Канта неоспорим, но в сущности она оставляет нас... В полном неведении насчет главного вопроса этики, то есть происхождения чувства долга. Сказать, что человек сознает в себе такое высокое чувство долга, что он считает своей обязанностью повиноваться ему, не подвигает нас дальше, чем мы были с Хатчессоном, когда он говорил, что в человеке глубоко заложено нравственное чувство, заставляющее его поступать в этом направлении. тем более, что в выработке чувств нельзя отрицать влияние разума. «Разум, — говорил Кант, — налагает на нас нравственный закон. Разум независимый от опыта, независимый также от наблюдений природы». Но после того, как Кант доказывал это с таким увлечением, и в продолжении четырех лет после появления критики практического разума учил этому, Он в конце концов вынужден был признаться, что он совершенно не в силах найти в человеке источник уважения к нравственному закону и уклоняется от разрешения этой основной задачи этики, причем он намекнул при этом на божественное происхождение этого уважения. Произошла ли эта перемена взглядов и возврат к теологической этике под влиянием переживаний французской революции, или же Кант высказал в 1792 году те идеи, какие были в его уме уже тогда, когда он писал свои основоположения и критику практического разума, этот вопрос решить трудно. Во всяком случае, вот его подлинные слова к названной статье. обыкновенно неупоминаемые его толкователями. Есть, однако, в нашей душе одно, к чему мы не можем относиться иначе, как с величайшим удивлением и восхищением. Это наша прирожденная нравственная способность. Что же такое представляет эта способность? Одна мысль, о которой настолько возвышает нас над всеми обычными потребностями, что мы смотрим на них, как на нечто ничтожное. И считаем, что жить только для удовлетворения этих потребностей не имело бы никакого смысла, тогда как жизнь согласно с нравственным долгом приобретает для нас большую ценность, хотя наше нравственное сознание и не обещает нам за выполнение нравственных требований никаких наград и не грозит никаким наказанием. Таинственность происхождения этой способности нашего разума, говорящая о ее божественном происхождении, должна поднимать наш дух до восторга, энтузиазма и укреплять нас для всякого самопожертвования, которое потребует от нас уважения к долгу. Таким образом, отвергнув значение и почти даже самое существование в человеке чувства симпатии и общительности, на которые ссылались в своих теориях нравственности хатчисон и Адам Смит, и признавая нравственную в человеке способность основным свойствам разума, Кант, конечно, не мог найти в природе ничего, что могло бы ему указать на естественное происхождение нравственности. И поэтому ему пришлось сделать намек на возможное божественное происхождение нашего сознания нравственного долга. Мало того, частое упоминание о том, что сознание нравственного закона свойственно человеку наравне со всеми рационально мыслящими существами, причем животные исключались из числа таковых, заставляет даже думать, как на это уже указывал Шопенгауэр, что говоря так... Кант имел в виду мир ангелов. Однако необходимо все-таки сказать, что Кант своей философией и учением о нравственности очень много способствовал разрушению традиционной церковной этики и подготовке почвы для новой чисто научной этики. Можно без преувеличения сказать, что Кант помог расчистить путь для эволюционистской этики нашего времени. Нельзя также забывать, что, признавая возвышающий характер нравственного, Кант указал вполне правильно, что нельзя основывать нравственность на соображениях о пользе и счастье, как это стремились утверждать демонисты и утилитаристы. Вместе с тем, Кант также показал, что для обоснования нравственности недостаточно и одного только чувства симпатии или сочувствия. Действительно, как бы высоко ни было развито в человеке чувство симпатии к другим, тем не менее, в жизни бывают минуты, когда это высоко нравственное чувство вступает в противоречие, хотя бы и краткое, с другими стремлениями нашей натуры. Человек вынужден решать, как ему следует поступить в данном случае, причем в человеке в эту минуту громко говорит нравственное сознание. коренной вопрос этики и заключается в том при помощи какой же способности человек разрешает эти столкновения двух влечений И почему решение, которое мы называем нравственным, дает человеку внутреннее удовлетворение и одобряется другими людьми. В этом и заключается главный вопрос всего учения о нравственности. И на этот вопрос кант не дал ответа. Он только указал на внутреннюю борьбу в душе человека, и признал, что в этой борьбе решающую роль играет разум, а не чувства Такое указание не есть еще решение вопроса, так как вслед за ним встает другой вопрос. Почему же наш разум решает так, а не иначе? Сказать, что при столкновении двух влечений разум руководится полезностью нравственного, Кант справедливо отказался. Конечно, соображения о пользе нравственных поступков для человеческого рода имели большое значение в выработке наших нравственных понятий. Но кроме этого, в нравственных поступках остается еще нечто, необъяснимое ни привычкой, ни соображениями о пользе или вреде для человека. И это нечто мы обязаны объяснить. Точно так же и соображения о внутренней удовлетворенности, чувствуемой от совершения нравственного поступка, еще недостаточное. Нужно объяснить, почему мы чувствуем такую удовлетворенность. Подобно тому, как при объяснении влияния на нас известных сочетаний звуков и аккордов нужно было доказать, почему такие-то сочетания звуков физически приятны для нашего слуха, а такие-то неприятны. Почему такие-то сочетания размеров и линий в архитектуре ласкают наш глаз, а такие-то оскорбляют его. Ответа на основной вопрос этики Кант таким образом не смог дать, но своим исканием более глубокого объяснения нравственных понятий он подготовил путь для тех, кто, следуя указаниям Бекона, обратился, как это сделал Дарвин, к инстинкту общительности, свойственному всем животным, живущим обществами, как к основной способности человека, все более и более развивающейся в истории его развития. и тем самым открыл путь для создания новой реалистической этики. О нравственной философии Канта было писано очень много, и многое еще можно было бы сказать. Ограничусь, впрочем, лишь некоторыми добавочными замечаниями. В основных началах метафизики нравов, главном сочинении Канта по этике, он честно признается, что мы не видим, почему мы должны действовать согласно нравственному закону, Другими словами, писал он, откуда получается обязательный характер нравственного закона? Нужно открыто признаться, продолжал он, что тут получается род круга, из которого, по-видимому, нет выхода. Мы признаем себя свободными, а потому, говоря о целях, мыслим себя подчиненными нравственным законам, после чего признаем себя подчиненными этому закону, потому что мы приписали себе свободу воли. Разрешить эту кажущуюся ошибку мышления Кант пытался объяснением, составляющим сущность всей его философии познания. «Разум, — говорил он, — стоит не только выше чувства, но и выше познания, так как содержит нечто большее, чем то, что дают нам наши чувства. Разум выказывает такую чистую самодеятельность в том, что я называю идеями, что он далеко переступает за границу всего, что могут дать чувства, и свою главную функцию он проявляет в том, что отличает мир чувственный от мира понимания, и тем указывает пределы самого понимания. Когда мы представляем себя свободными, мы переносимся в мир понимания как часть его и признаем свободу воли с ее последствием нравственностью. тогда как, считая себя обязанными поступать так, а не иначе, мы рассматриваем себя принадлежащими одновременно и к миру чувственному, и к миру понимания. Свобода воли есть только идеальное представление разума. Ясное дело, что Кант имеет здесь в виду, что его категорический императив, то есть, безусловно, повелительное, его нравственный закон, представляющий основной закон чистого нравственного разума, Есть необходимая форма нашего мышления, но Кант не мог объяснить, откуда и благодаря каким причинам возникла в нашем разуме именно такая форма нашего мышления. Мы же можем теперь, если не ошибаюсь, утверждать, что она вытекает из идеи справедливости, то есть признания равноправия всех людей. О сущности нравственного закона Канта написано было очень многое. Но что больше всего мешало формулировке этого закона стать общепринятой, это его утверждение, что нравственное решение должно быть такое, чтобы оно могло быть принято основой всеобщего законодательства. Но принято кем? Разумом отдельного человека или обществом? Если обществом, то в таком случае для единогласной оценки поступка не может быть никакого другого правила, кроме общего блага. И тогда мы неизбежно приходим к теории полезности, утилитаризма, или счастья, эвдемонизма, от которых так настойчиво отказывался Кант. Если же в словах могло быть принято, Кант имел в виду, что правило моего поступка может и должно быть охотно принято разумом каждого человека, не в силу его общественной полезности, а в силу самого человеческого мышления, тогда в разуме человека должна существовать какая-то особенность, которой Кант, к сожалению, не указал. Такая особенность действительно существует, и незачем было проходить через всю кантовскую метафизику, чтобы понять ее. К ней очень близко подходили и французские материалисты, и англо-шотландские мыслители – Это основное свойство человеческого разума есть, как я уже сказал, понятие о справедливости, то есть о равноправии. Другого понятия, которое могло бы стать общечеловеческим правилом оценки человеческих поступков, нет и быть не может. Мало того, оно признается не вполне, но в значительной мере и другими мыслящими существами, не ангелами, на которых указывал Кант, а многими общительными животными, и объяснить эту способность нашего разума иначе как в связи с прогрессивным развитием, то есть эволюцией человека и животного мира вообще, невозможно. Отрицать, что главное стремление человека есть стремление к личному счастью в самом широком смысле слова, действительно нельзя. В этом все эвдемонисты и утилитаристы правы. Но точно так же несомненно и то, что сдерживающее нравственное начало проявляется одновременно со стремлением к личному счастью в чувствах общительности, симпатии и в действиях взаимной помощи, которые замечаются уже у животных. Исходя частью из братского чувства и частью из разума, они развиваются все более и более по мере развития общества. Критика Канта, несомненно, пробудила совесть германского общества и помогла ему пережить критический период. Но она не позволила ему заглянуть глубже в основу германской общественности. После геттовского пантеизма она звала общество назад, к сверхъестественному объяснению нравственного сознания. И она отвлекала его как от опасного пути, отыскания основного принципа нравственности в естественных причинах и в постепенном развитии, к которому подходили французские мыслители XVIII века. Вообще, современным поклонникам кантианства не мешало бы глубже разработать и расширить нравственное учение их учителя. Конечно, надо желать, чтобы правило нашего поведения стало общим законом, но разве открытие этого закона было сделано Кантом? Мы видели, что во всех нравственных учениях, демонистов и утилитаристов, основой нравственного поведения признаются общие интересы. Весь вопрос в том, что считать общим интересом. И на вопрос, который так волновал Руссо и других французских писателей перед Великой Французской революцией, и точно так же часть шотландских и английских предшественников, На этот основной вопрос этики Кант даже не искал ответа, а ограничился намеками на волю божества и веру в будущую жизнь. Что же касается второй формулы Канта, поступай так, чтобы ты пользовался человечеством как в твоем лице, так и в лице всякого другого человека не как средством только, но в то же время и всегда как целью, то говоря проще, можно было бы сказать, «В вопросах затрагивающих общество имея в виду не один твой интерес, а интерес общественный». Но этот элемент бескорыстного, на котором так настаивал Кант и в котором он видел свою великую философскую заслугу, этот элемент такой же древности, как и сама этика. О нем спорили уже в Древней Греции стоики с эпикурейцами, а в XVII веке интеллектуалисты с Гобсом и Локком. юмом и так далее притом самая формула канта невера человек становится истинно нравственным не тогда когда он исполняет веление закона считаемого им божественным и не тогда когда в его размышл входит корыстный элемент надежды и боязни как выразился сам кант насчет загробной жизни он нравствен только тогда когда его нравственные поступки стали его второй натурой Кант, как на это указывал Паульсон, питал уважение к народной массе, среди которой иногда, чаще чем среди образованных людей, встречается сильное и простое чувство верности долгу. Но до признания общественной равноправности масс с остальными классами он не дошел. А потому он не замечал, что говорят увлекательно о увлекательное чувстве долга и в сущности, требуя, чтобы каждый смотрел на свой поступок по отношению к другим, как на поступок желательный для всех по отношению ко всем, он не дерзал, однако произнести то, что провозгласили Руссо и энциклопедисты, и что революция только что написала на своем знамени, то есть человеческое равноправие. этой смелой последовательности у него не хватило ценность учений Руссо он видел в их второстепенных последствиях а не в основной их сущности, призыве к справедливости точно так же, высоко ставя понятие о долге, Кант не спросил себя откуда же, почему такое уважение и отделался словами «всеобщий закон» не постаравшись найти никакой другой причины уважения к этому закону, кроме его возможной всеобщности. И, наконец, тогда как из приложимости какого-нибудь правила ко всем людям без исключений неизбежно должно было зародиться понятие о равноправии всех людей, он прошел мимо этого неизбежного заключения, не замечая его, и поставил свою этику под охрану верховного существа. Все это еще более подтверждает выше приведенное объяснение происхождения его этики. В распущенности обществ в конце 18 века он видел вредное влияние англо-шотландских философов и французских энциклопедистов. Ему захотелось восстановить уважение к долгу, развивавшемуся в человечестве на религиозной основе, и он попытался это сделать в своей этике. Едва ли нужно прибавлять, насколько вследствие этого нравственная философия Канта под предлогом общественной пользы способствовала подавлению в Германии философии развития личности. Об этом уже достаточно сказано было большинством серьезных критиков его философии – Вунтом, Паульсоном, Йодлем и многими другими. Бессмертной заслугой Канта, писал Гёте, было то, что он вывел нас из той мягкотелости, в которой мы погрязли. И действительно, его этика несомненно внесла более строгое ригористическое отношение к нравственности взамен некоторой распущенности, если не ненавиенной философией XVIII века, то отчасти оправдовавшейся ею. Но для дальнейшего развития этики и уяснения её смысла учение Канта ничего не дало. Напротив того, дав некоторое удовлетворение философским исканиям правды, учение Канта надолго оставило развитие этики в Германии. Напрасно Шиллер, благодаря своему знакомству с Древней Грецией, стремился направить этическую мысль к признанию того, что человек становится действительно нравственным не тогда, когда в нем борется веление долга с побуждением чувства, а тогда, когда нравственный склад стал его второй натурой. Напрасно старался он также показать, как истинно-художественное развитие, конечно, не то, что ныне называется эстетизмом, содействует развитию личности, как созерцание художественной красоты и художественное творчество помогают человеку подняться до того, что он понемногу заглушает в себе голоса животного инстинкта. и тем открывает путь велению разума и любви к человечеству германские философы, писавшие о нравственности после Канта внося каждый свои личные особенности продолжали, однако, как их учитель занимать промежуточное положение между богословским пониманием нравственности и философским новых путей они не прокладывали но они вдохновляли мыслящих людей к служению обществу, не выходя из тесных рамок тогдашнего полуфеодального строя. В то же время, когда в философии нравственного вырастала школа утилитаристов, руководимых Бентомом и Миллем, и возникла школа позитивизма Агюста Конте, приведшая философию к естественно-научной этике Дарвина и Спенсера, Германская этика продолжала питаться крохами кантианства или блуждать в туманах метафизики, а редко и возвращаться более или менее откровенно к этике церкви. Нужно, однако, сказать, что если германская философия первой половины XIX века, подобно германскому обществу того времени, не смела выбиться из оков феодального строя, Она все-таки содействовала необходимому возрождению Германии, вдохновляя молодое поколение к более высокому, более идеальному служению обществу. В этом отношении Фихте, Шеллинг и Гегель заняли почетное место в истории философии, и среди них Фихте заслуживает особого внимания. «Излагать его учение я не стану». так как для этого потребовалось бы говорить таким метафизическим языком, который только затемняет мысли, вместо того, чтобы выяснять их. А потому тех, кто пожелает ознакомиться с учением Фихте, я отсылаю к превосходному изложению этого учения Йодлем в его истории этики, где он называет учение Фихте этикой творческой гениальности. Здесь же я упомяну только об одном выводе из этого учения, который показывает, как Фихте близко подходил к некоторым выводам рациональной, естественно-научной этики. Философия Древней Греции стремилась стать руководителем в жизни. К той же цели стремилась и философия нравственности Фихте, причем он предъявлял очень высокие требования к самой нравственности, то есть к чистоте ее мотивов. отвергая в них всякую эгоистичную цель и требуя полной сознательной ясности в воле человека и самых широких и высоких целей, которые он определял как господство разума через свободу человека и уничтожение в человеке пассивности. Другими словами, можно было бы сказать, что нравственное, по мнению Фихте, состоит в торжестве самой сути человека, самой основы его мышления. над тем, что человек пассивно воспринимает из окружающей среды. При этом Фихте заключал, что совесть никогда не должна руководствоваться авторитетом. Тот, кто действует, опираясь на авторитет, поступает положительно бессовестно. Так что легко понять, какое возвышающее впечатление производили такие речи среди молодежи в Германии в 20-х и 30-х годах XIX -го века. Фихте возвращался таким образом к мысли, высказанной уже в Древней Греции, что в основе нравственных суждений лежит прирожденное свойство человеческого разума, и что для того, чтобы быть нравственным, человеку нет надобности ни в религиозном внушении свыше, ни в страхе наказания в этой или будущей жизни». что не помешало Фихте, в конце концов, все-таки прийти к заключению, что без божественного откровения ни одна философия обойтись не может. Краузе шел еще дальше, для него философия и богословие сливались в одно. Баадар строит свою философию на догматах католической церкви, и самое его изложение было проникнуто духом католической церкви. Шеллинг Фридрих. Годы жизни 1775-1854, друг Баадера, прямо приходит к теизму. Его идеал Платон, и его бог человеческий бог, откровение которого должно заменить всякую философию, что, впрочем, не помешало немецким богословам жестоко напасть на философа, хотя он делал им такую уступку. Они поняли, конечно, что бог Шеллинга не христианский бог, а скорее бог природы с ее борьбой между добром и злом. Притом они видели, какое возвышающее влияние оказывала философия Шеллинга на молодежь, влияние которого не могли достигнуть их церковные учения. В философии Георга Гегеля, годы жизни 1770-1831, прежде всего следует отметить то, что он не посвящает этике особого сочинения, рассматривает вопрос о нравственном в философии права. Законодательство и его основы, и учения о нравственном сливаются у него в одно, черта чрезвычайно любопытная для характеристики германского ума в XIX веке. Разбирая нравственный закон Канта, Гегель прежде всего указал на то, что нельзя считать оправданием нравственного правила то, что оно может быть признано желательным как общий закон. Потому что для всякого поступка можно найти какое-нибудь общее основание и даже возвести его в обязанность. И действительно, мы все знаем, что не только дикари возводят в обязанность такие поступки, против которых возмущается наша совесть, убийство детей, родовая месть, но и в образованных обществах возведены во всеобщий закон поступки, которые многие из нас находят безусловно возмутительными. Смертная казнь, эксплуатация труда, классовые неравенства и так далее. С каким уважением не относиться к Канту? Но те, кто задумывался над основами нравственных понятий, чувствуют, что в основе этих понятий кроется какое-то общее правило. И недаром мыслители со времен Древней Греции подыскивают подходящее выражения, в виде короткой общеприемлемой формулы тому сочетанию суждений и чувства, или вернее суждению одобряемому чувствам, которые мы находим в наших нравственных понятиях. Гегель тоже чувствовал это, и искал для моральности опоры в естественно сложившихся в жизни установлениях семьи, общества и особенно государства. Благодаря этим трем влияниям, говорил он, Человек настолько сродняется с нравственным, что оно перестает быть для него внешним принуждением. Он видит в нем проявление своей собственной свободной воли. Сложившиеся таким путем нравственные суждения, конечно, не неизменны. Сперва они воплощались в семье, затем в государстве. Но и здесь они видоизменялись. Причем в жизни и развитии человечества постоянно вырабатывались высшие формы, высшее понимание нравственного, и все ярче выступали права личности на самостоятельное развитие. Но нужно помнить, что первобытная нравственность пастуха имеет ту же ценность, что и нравственность высокоразвитого человека. Она изменяется в каждом отдельном государстве и в совокупности государств. В своем понимании развития нравственных понятий Гегель, несомненно, примыкал к тем из французских философов, которые уже в конце XVIII века заложили основы теории эволюции. Гегель был первым мыслителем Германии, если не считать Гёте, который построил свою систему философии на идее последовательного развития, эволюции, хотя у него эта эволюция вылилась в знаменитую триаду. тезиса, антитезиса и синтеза. Противоположность Канту, Гегель учил, что абсолютный разум не есть неподвижное истина или неподвижное мышление, он есть живой, непрестанно находящийся в движении и развитии разум. Этот мировой разум проявляет себя в человечестве, выражением которого служит государство. В философии Гегеля личность человека – всецело поглощается государством, которому человек обязан повиноваться. Личность – только орудие в руках государства, и поэтому является только средством, и ни в коем случае не может быть целью для государства. Государство, управляемое умственной аристократией, становится у Гегеля каким-то сверхчеловеческим учреждением, человечески-божественным. Само собою, разумеется, что при таком представлении об обществе неизбежно исчезает всякая мысль о том, чтобы справедливость, то есть равноправие, была бы признана основой нравственных суждений. Ясно также, что при таком авторитарном понимании общественного устройства неизбежен возврат к религии, и именно христианству, которое в лице церкви было одним из главных факторов, создавших современное государство. Вследствие всего этого человеческому духу Гегель открывал путь для творческой деятельности не в области свободного строительства общественной жизни, а в области искусства, религии и философии. Как справедливо заметил Эйкен, в философии Гегеля мы имеем строго законченную систему, построенную на законах логики, но вместе с тем в философии Гегеля большое место занимает и интуиция. Однако, если мы спросим себя, вытекает ли интуиция Гегеля из всей его философии, то на этот вопрос нам придется ответить отрицательно. Философия Гегеля оказала огромное влияние не только в Германии, но и в других странах, особенно у нас, в России. Но своим влиянием она обязана не своим логическим построением, а тому живому чувству жизни, которое часто встречается в писаниях Гегеля. Вследствие этого, хотя философия Гегеля и влекла к примирению с действительностью, к оправданию существующего, заставляя признавать, что все существующее разумно, она вместе с тем будила мысль и вносила некоторую долю революционности в философию. В ней были некоторые прогрессивные начала, И это позволило так называемым левым гегельянцам обосновать на учении Гегеля свое революционное мировоззрение. Однако и для них постоянным тормозом являлась половинчатость философии Гегеля, ее преклонение перед государством. И поэтому критика общественного порядка у всех левых гегельянцев останавливалась, как только дело доходило до основ государства. Я не буду подробно останавливаться на современнике Гегеля, германском философе Фридрихе Шлейермахере, годы жизни 1768-1834, нравственная философия которого, полная такой же метафизики, как и философия Фихте, построена была, особенно во втором его периоде, в 1819-1830 годах, на основе даже не религиозной, а богословской. И почти ничего не прибавляет к тому, что было сказано его предшественниками в том же направлении. Отмечу только, что в нравственных поступках шлейермахер отмечал тройственный характер. Лок и вообще школа евдемонистов утверждали, что в нравственном поступке человек находит для себя высшее благо. Христианство видело в этом добродетель и долг перед творцом природы. Кант же, не отвергая добродетели, видел в нравственном деянии главным образом долг вообще. Для шлейермахера все эти три элемента нераздельны в создаваемом ими нравственном отношении к людям. Причем на место справедливости, которая составляет основной элемент нравственного, у Шлеермахера заступает христианская любовь. Вообще, этическая философия шлейермахера представляет попытку протестантского теолога примирить теологию с философией. Указывая на то, что человек чувствует свою связь со всем мирозданием, свою зависимость от него, желание слиться с жизнью природы, он это чувство стремится представить как истинно религиозное чувство, забывая, как это справедливо заметил Йодль, что в этой связи вселенной куются такие жестокие цепи, привязывающие стремящийся дух к низменному и пошлому. Вопрос «почему я таков, каков я есмь?» так же часто ставился таинственным мировым силам с благодарностью, как и с горьким проклятием.